Глава 22. Ночь оказалась длинной. Под недовольное ворчание пабла я ворочилась на шелковых простынях, борясь с предающим собственным телом. Кожа горела, губы ощущали вкус поцелуя, а пальцы зудели от желания прикоснуться к рельефному мужскому телу. Не выдержав, я вскочила, накинула халат и ругнулась. Ткань все еще хранила запах хозяина дома. Голова закружилась. Хотелось ворваться в спальню лорда ушейли и потребовать продолжить начатое в кабинете. В памяти сразу всплыли слова, которыми меня проводил Дриан, и желание пропало. Я подошла к окну, раздернула шторы и распахнула раму, с наслаждением вдыхая прохладный воздух. Лицо горело. Я не понимала, страсть это или стыд за подобные желания. Ни один мужчина раньше не вызывал во мне такую бурю чувств. Но ни один и не обращался с такой вежливой дерзостью. Впрочем, раньше ни от одного из мужчин никогда не зависели ни моя свобода, ни моя жизнь. Сейчас я полностью находилась во власти лорда Ошели. Я была уверена, что защитный магический контур, установленный вокруг дома, не позволит мне создать портал в саду, Даже если мне каким-то образом удастся сбежать, то придется всю жизнь скрываться в холмах, сдрагивая от каждого шарха. «Да что же это такое?» Я беспомощно посмотрела на Пабло. «Вот скажи, что мне теперь делать?» Фамильяр ответил мне загадочным взглядом и отвернулся. «Ну, спасибо!» — поблагодарила я. Лис дернул хвостом и сделал вид, что спит. При этом захрапел так что мне захотелось кинуть в него подушкой, что я и сделала. Пабла обиженно тявкнул и юркнул под кровать. Я присела на подоконник, всматриваясь в уличные фонари, просвечивающие сквозь кроны деревьев. Искаженный защитной магией свет переливался, напоминая сияние, которое часто появляется в небе зимой в северных горах. Маленькой девочкой я верила, что увидеть такое сияние – к удаче. Теперь оно окружало меня как и неприятности. Я размышляла о своей несчастной судьбе, пока не замерзла. Потом, стуча зубами, юркнула под одеяло и погрузилась в спасительный глубокий сон. Проснулась я от того, что мне было жарко. Слишком погруженная в переживания, я забыла задернуть шторы. А окна гостевой спальни выходили на восток. И солнечные лучи нагрели комнату. Зная хозяина, я почти была уверена, Расположение комнаты делалось таким образом, чтобы как можно быстрее избавиться от гостей. Пабло, воспользовавшись моим состоянием, бессовестно разлегся на кровати пузом кверху. На чернильном шелке его радужная шерсть притягивала взгляд. «Знаешь, а ведь радужным ты мне нравишься гораздо больше», — сообщила я Алису. Он скользнул по мне презрительным взглядом и демонстративно отвернулся. Я выползла из-под одеяла и поползла в ванну. Вода никогда не была моей стихией. Разве что только горячие источники, от которых в лютый мороз шел пар. Вот и сейчас тонкие струи не смогли смыть тяжесть ночных размышлений. Все еще чувствуя себя разбитой, я надела порядком измятое платье и в сопровождении верного пабла спустилась позавтракать. Экономку я встретила на полпути к кухне. Почтенная дама кинула меня задумчивым взглядом и провела через знакомую гостиную на террасу, уверя, что завтрак принесут туда. Судя по ее лицу, миссис Ходчинс не обманули слова хозяина дома, и она прекрасно знала, кто и что вчера делал ночью в кабинете. Как и все ее жанки, экономка придерживалась достаточно строгих взглядов и не одобряла мое поведение. Открыто высказаться она не могла, поэтому неодобрительно поджимала губы и обращалась ко мне с холодной вежливостью. К чести сказать, отношения чопорной женщины не сказались ни на скорости, с которой горничная принесла мне завтрак, ни на вкусе булочек, поданных в кофе. Я как раз умела третью, когда послышался шум, и в комнату ворвалась Эль. На этот раз она была в мантии целителя. «Джеффри!» «Передайте мэтру, что я пришла, и что миссис ходчинс может и дальше продолжать не обращать на меня внимания после того, как принесет кофе». Весело крикнула она в приоткрытую дверь и присвистнула при виде меня. «Даже так?» «Доброе утро», — поздоровалась я. «Ты все-таки переспала с метром В голосе слышалось предвкушение сплетни. «С чего ты так решила? Только не говори, что темные круги под глазами — признак душевных страданий, и ты в него влюбилась. — Конечно, нет, — выпалила я. Эльфийка в ответ рассмеялась. — Судя по ответу, ты по меньшей мере полночи размышляла именно над этим. — Нет, просто мой фамильяр храпит, — отмахнулась я. — Правда? Эль обернулась к Лису. Он скорбно прижал уши, давая понять, что смиренно принимает все наветы хозяйки, хотя ни в чем не виноват. Бедный зверь. Может быть, у него насморк. Предлагаешь полечить, заинтересовалась я. Фамильяр в ужасе взглянул на нас и попятился, но тут же насторожился и предупреждающе тявкнул. В ту же минуту дверь в гостиную открылась, и на пороге появился лорд Ошейли. При виде него Эль только присвистнула, а я выдохнула. Дариан выглядел ослепительно. Расшитая золотом, парадная темно-синяя униформа сидела на начальнике департамента магического контроля, как вылетая. Эполеты переливались в солнечных лучах, сапоги были начищены так, что легко могли соперничать с блеском бриллиантовой булавки, скалывавшей галстук. «Привет, красавица!» Корвин влетел вместе с хозяином, сел на плечо к и только потом посмотрел на меня. «Здрасте!» — Лорвин, вижу, тебя еще не отправили в суп. Эль почесала птице шейку. — Угрожает, — пожаловался ворон. — Третируют, запирают. Мэтр, как можно? Эль наигранно всплеснула руками. — Хочешь? Забирай этот пучок перьев. Великодушно предложил Дриан, стягивая белоснежные перчатки и небрежно кидая их на невысокий столик. — Дарю? — Предатель! Обиженно отозвался Корвин. Эльфийка улыбнулась, явно наслаждаясь разговором. «Боюсь, что сердце ворона отдано вам. Я никогда не смогу занять это место». «Верно!» — подтвердила птица. «Так и скажи, что не хочешь мучиться с ним», — фыркнул лорд ошей или подходя ко мне. «Мисс Гордон, доброе утро. Как спалось?» «Спасибо. Все хорошо». Вежливо поблагодарила я, избегая смотреть на ухмыляющуюся эльфийку. Как аудиенция у императора? Это скорее встреча противников на нейтральной территории, отмахнулся он. Хотя к концу встречи настроение у его величества было основательно испорчено. Начальник полицейского управления, понимающих, макнула Эль. Бывший начальник, поправил ее Дриан. Департаменту дан карт бланш на проведение проверки. Вот как? Эльфийка бросила на меня быстрый взгляд из-под опущенных ресниц. Не могу сказать, что это вовремя, но что и когда бывает вовремя. Лорд Ошелли вздохнул. Надо подумать, кому поручить это дело. И, кстати, пора уволить Торнута. А что у тебя? Удалось узнать? Девушка рассказала мне все. Эль выжидающе посмотрела на меня, явно гадая, стоит ли разглашать информацию в моем присутствии. Лорд Шейли кивнул, и она продолжила. Сочувствующая медсестра, страдающая от неразделенной любви, прекрасная слушательница для юной особы, выросшей на любовных романах. Так что у мисс Диггари был роман с тем самым Зельеваром. Как там его? «Мэлом?» – изумленно воскликнула я, моментально понимая, о ком речь. «Угу. «Она его именно так называла», — подтвердила эльфийка. «Дальше», — потребовал Дриан, не сводя с меня пристального взгляда. Заметив это, Эль удивленно приподняла брови, но послушно продолжила. «Дальше он исчез. Потом она узнала, что он арестован. Граф дикари истины истинный ежанин и поборник строгих нравов, девушка испугала, что квартиру обыщут и найдут ее письма. Вот и проникла туда. Через три дня после ареста Мэла, — не поверила я, — Она что, считала, что сотрудники Департамента магического контроля будут ждать все это время? Письма хранились в тайнике. Он открывался только кровью хозяина, а у девушки был пузырек с ней. Достав письма, она заметила на подоконнике стакан с остатками знакомого эликсира. Испугала, что узнают правду. Это навредит любовнику и забрала зелье. И «Решила его выпить?» — скривился лорд Ошейли. «Скрыть, так сказать, следы?» Эль покачала головой. Не все так просто, метр Юная дурочка узнала, что эльф умер и решила свести счеты с жизнью. Идиотка. Мы эльфы — создание трепетное. По тебе это заметно. Хмыкнул начальник департамента. О, я исключение, подтверждающее правила, мэтр. Расхохоталась эльфийка и добавила чуть серьезнее. Кстати, хотела предупредить, чтобы на свадьбе Лэрда Севера на меня не рассчитывал. «Как это понимать?» — Дориан сузил глаза. «Ты не поедешь?» «Поеду, но одна. На свадьбе будут присутствовать мои родители». «На свадьбе будут все северные кланы». ройс правитель севера. Главы кланов или их представители поправила его Эль. Отец не должен был ехать, но советник Арниель заболел, и вот... Я случайно узнала об этом. Только не говори, что хочешь пообщаться с родителями. Ты три года их не видела. И, надеюсь, еще столько же не увижу. Я не смогла подавить смешок. И именно поэтому приеду одна. Дриан, появись я с тобой под руку, потом все эти три года буду объяснять, почему мы не обручены и не женаты. Эль решительно тряхнула браслетами. Лорд Ошейли скрипнул зубами. «А так объясняться придется мне», — запали возразил он. «Ты же знаешь Леди Викторию. Эль, ты не можешь меня бросить. Можно сказать, у алтаря». «На самом деле могу и бросаю». «Дрян, я очень сочувствую твоей ситуации, но свой покой мне дороже. Так что поищи себе другую девушку». «Где я ее найду?» «Мне нужно объяснять, где обычно мужчины ищут себе спутниц?» Эльфийка округлила глаза. Понимая, что разговор этих двоих стал слишком личным, я направилась к двери, но была остановлена строгим окриком хозяина дома. «Мисс Гордон?» «Да?» «Не торопитесь уходить». Он окинул меня долгим задумчивым взглядом. «Знаете, это вариант». «Вариант чего?» – насторожилась я. «Поедете со мной на север». «Вы серьезно?» – не поверила я. «Мэтр! Прекрасный выбор!» Воскликнула Эль. Она подскочила и обеими руками сжала мою ладонь, с энтузиазмом встряхнула. «Поздравляю и желаю хорошо повеселиться! Только помни, что я сказала! Не влюбляйся!» Прежде чем я успела ответить, Эльфика выскочила из комнаты. Хлопнула входная дверь. «Таррапыга!» Нежно прокурлыкал ворон вслед. «Таррапыга и аферистка! «Что все это значит?» Я повернулась к лорду Ошейре. Он пожал плечами. «В принципе, ничего. Составите мне компанию в поездке на север, поприсутствуйте на свадьбе». «Чьей свадьбе?» «Моего лучшего друга, герцога Нортленского». «Я хранитель имени невесты и шафер жениха». Уныло сообщил «Странно, что вы нуждаетесь в спутнице. Разве у невесты не будет подружек?» «Будут. Как сестры и племянницы у друзей жениха, а еще и дочери представителей кланов». Дриан закатил глаза. «Не переживайте. Половина из них сразу вспомнит, что вы южанин», — приободрила я. «Мне хватит и второй половины», — проворчал лорд Охшелли. «Вас послушать так вы — ходячая девичья мечта». «А вы так не считаете». «Скажем так, я отношусь к первой половине». «Вас смущает, что я южанин?» Он лукавый загнул бровь. «Меня смущает, что вы самодовольный, расчетливый интриган!» Отчеканила я. «Оскорбляют!» — возмутился Корвин. Мы одновременно шикнули на него. «Безобразие!» Ворон обиженно нахохлился, а Пабло тявкнул, поддерживая приятеля. Мы с Дарианом переглянулись. «Давайте продолжим наш спор через пять минут», — предложил он. «С вашего позволения я переоденусь». Понимая, что последняя фраза всего лишь дань вежливости, я махнула рукой. «Вы хозяин дома?» Лорд Ошелли поклонился и вышел, а я присела в кресло у камина и задумалась. Мысли о предстоящей свадьбе плавно перетекли на рассказ эльфийки о дочери графа Дигри. Меня что-то смущало, но я не могла понять, что именно. Пабло покрутился под ногами, пытаясь привлечь мое внимание, понял тщетность попыток и выскользнул в сад. «Только не принеси больше мышей и будь аккуратнее!» Напутствовала я лиса. Слуги убрали грязь, и я не хотела доставлять им хлопот, особенно учитывая отношение ко мне миссис Хотчинс. «Пррррррр!» «Слежу!» Корвин вылетел следом, а я опять уставилась на аккуратно сложенные дрова. «Хотите разжечь?» Глос, раздавшийся над духом, заставил меня подскочить. Я подняла глаза. Луарто Шелли стоял над моим креслом. Он сменил парадное облачение на простую рубашку и тонкие брюки, отчего казался не менее привлекательным, но более доступным. «Простите, вы так смотрели на дрова? и Я решил, что вы пытаетесь воспламенить их взглядом?» «Нет», — рассмеялась я такому предположению. «Вы прекрасно знаете, что мне достаточно просто призвать стихию!» Дориан кивнул и занял соседнее кресло, закинув ногу на ногу. «Вот я и удивился, зачем вам огонь в жаркий день!» Он потер шею. «Проклятая униформа!» «Что это?» Я с удивлением рассматривала широкую красно-розовую полосу на белоснежной коже. Ощущение, что лорд Ошейли все это время пытался безуспешно повеситься, И тем самым избежать присутствия на свадьбе. Свет от воротника. Мундир пошит недавно, и все еще не обнялся. — выдохнула я pues nope и робко протянул руку к Дриану. Можно? Валять. Он откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Я подошла вплотную и сосредоточилась. Следовало быть очень осторожной, поскольку стихия начальника департамента ⁇ воздух ⁇ Мой огонь прекрасно разгорался, встретившись с ним, и надо было не переборщить с магией. «Может быть, очень горячо», — предупредила я, по искорке стряхивая магию с пальцев на розовую кожу. «Да куда уж», — пробормотал Дариан. Я вдруг поняла, что увлеченная исцелением подалась вперед, и теперь он смотрел мне прямо в вырез платья. Глаза лорда Ошелли потемнели еще больше. Я вспыхнула и резко выпрямилась. Капля магии сорвалась с руки. Огонек пробежал по розовой линии, сжигая ее. Поврежденная воротником кожа покраснела, а потом сразу стала белой. Исцеление было слишком стремительным. Идриан стиснул зубы, сдерживая стон. «Простите», — смутилась я. «Не волнуйтесь. Удовольствие, которое я получил, вполне компенсировало ваш промах». Галантно уверил он. Я кинула на него убийственный взгляд. «Как мало вам надо для удовольствия!» Дориан хмыкнул. «Не скромничайте, мисс Гордон. Насколько я успел видеть, мало — это не про вас». Я впилась ногтями в ладонь. «Что? На что вы намекаете?» «На вашу натуру, конечно». Он сполна насладился моим выражением лица и только после этого продолжил. Вы любите жить по полной, рисковать, наслаждаясь каждым мгновением, верно? А еще у вас очень острый ум. Правда, использовать его его часто не так, как следует. Я покачала головой. Вы ведь имели в виду не ум, когда рассуждали об удовольствии. Отчего же? Сразиться с умным соперником тоже удовольствие. Хотя с вами я бы предпочел наслаждаться по-другому. Дрова в камине все-таки вспыхнули. «Ну, знаете...» – прошипела я. Лорд Ошейли расхохотался. «Вы первые начали», – подразнил он внезапно став похожим на мальчишку. «Простите, я не мог устоять. Кстати, о чем вы так напряженно думали, когда я вошел?» «О девушке. И Мелли. Последнее имя я произнесла с опаской, вспомнив странные вопросы о наших с в отношениях который несколько дней тому назад задавал мне начальник департамента. Улыбка сползала с его лица. Расстроились? Сочувствие в голосе казалось фальшивым. Судя по взгляду, Дариан явно был не против исполнить роль жилетки и получить преференции. Что? Я не сразу сообразила, что он имеет в виду, а потом покачала головой. Ну, конечно, нет. Меня смущает другое. Я ожидала, что меня отдернут и проинформируют, что это не мое дело, но начальник департамента только кивнул, предлагая продолжить. Что именно? Скажите, вы когда-нибудь принимали подобные зелья? Спросила я. Горто Шелли удивленно приподнял брови. Вы об эликсировании бодрости или розовых грезах? Если бы вы употребляли розовые грезы, это было бы заметно. Привыкание происходит почти сразу, а употребление зелия дает сильные побочные эффекты. Нет, я имела в виду эликсиры бодрости. Неужели вы никогда не пробовали их? В несколько мгновений лорд или молчал, и я думала, что он ответит «нет». Но он неожиданно признался. На младших курсах. После частной школы я слишком увлекался свободой и соблазнами столицы. Опомнился только, когда пригрозили отчисления. Чтобы сдать все хвосты, У меня осталась всего одна ночь на подготовку. И могу сказать, что это была самая феерическая ночь в моей жизни. И сколько вы тогда выпили? Я понимала, что улыбаясь, насколько бесхитростно было сделано признание. Пузырька три, не меньше. Зато написал все работы, сдал их на отлично, а потом целые сутки не мог уснуть. Больше так не экспериментировал. И тем не менее вы живы. Сомнительный комплимент, особенно в ваших устах. Хмыкнул Дриан. Я поморщилась. Вы слишком сосредоточены на своей персоне, милорд. Возможно. Но к чему все эти расспросы? Все знают, что от эликсира бодрости умереть невозможно. Ленивая вальяжность мгновенно слетела с лорда ушели. Он подался вперед, не сводя с меня взгляда. Значит, мисс Диггаре знала, что в пузырьке. Она солгала про попытку самоубийства. Да и тайника в квартире я не нашла. Я задумалась, вспоминая поведение однокурсницы. Она пришла именно за зельем. Но как она узнала, что она у вас? Она находилась в столовой и могла видеть, что Ян передал мне пузырек. А поскольку источник удовольствия был больше недоступен, решилась на кражу. Кстати. «Вы допрашивали Иена?» дыран покачал головой. «Нет, не стали, чтобы не спугнуть. Приставили слежку, но парень, похоже, мелкая сошка. К тому же чуть не пролетел со своей стипендией. Не смог сдать основу зелье варенья с первого раза. Правда, пересдал, но отлично». «А кому он их сдавал?» – насторожилась я. «Это так принципиально?» «Да. Обычно этот курс ведет Мел. Если допустить, что ен не сдал, И ему предложили сделку. Вполне в духе вашего приятеля. Перестаньте поясничать. Потребовала я, раздраженная его многозначительными намеками. Я не собираюсь оправдываться и разуверять вас в чем-то. Я и не прошу. Покладисто согласился начальник департамента. Я закатила глаза. О да, вы просто сидите и каждый раз противно хмыкаете, как только речь заходит о погибшем. Неужели? Он нахмурился. Надо тщательнее следить за собой. Было бы неплохо, мстительно подтвердила я. Учту. Итак, вы предполагаете, что ваш приятель пользовался своим положением в академии, хотя это строжайше запрещено? — Не он первый, не он последний, — пробормотала я, невольно вспомнив ректора. — Вы же понимаете, что рыба гниет с головы? — Полагаете, ректор замешан? — насторожился Дориан вряд ли тогда кто-то из ректората я пожала плечами не желая вдаваться в объяснение фраза вырвалась против моей воли я не собиралась посвящать собеседников подробности моей жизни лорда ушели станется использовать интерес Теаса ко мне чтобы узнать подробнее что происходит в академии фейт в голосе начальника департамента послышались стальные нотки а я задумалась, с какого момента он начал называть меня по имени. «Что вам известно?» «Ровным счетом ничего. Это только предположение. Вы же понимаете, что во всех академиях действует круговая порука?» «Скажем так, наслышан об этом». Уклончиво отозвался лорд Ушелли. Я кивнула. «Каждый год адепты и преподаватели обвиняют друг друга. Пространно ответила я». Плагиат, домогательство, сделки различного рода. Как вы понимаете, все это недоказуемо. Почти недоказуемо, поправил меня Дриан. У департамента есть методы. Их очень редко используют. Вам и своих преступников хватает. Я не смогла сдержаться, вспомнив ответ одного из проректоров на мое предположение проверить мои слова магии. Не без этого, лениво подтвердил лорд Ошейи. В целом нас привлекают, когда случаи спорные без магических допросов не обойтись. И сколько раз вас привлекали за последние пять лет? Ангельским голосом поинтересовалась я. Он нахмурился, а потом покачал головой, признавая свое поражение. Вы правы, ни разу. Все предпочитают разбираться тихо, не вынося ссоры за сбы. кивнула я. А в данном случае даже выносить не потребовалось. Парень наверняка с радостью ухватился за предложение. «Что опять возвращает нас к вашему мэлу?» Протянул Дриан. «Как удачно, что вас распределили именно в эту группу!» Последняя фраза заставила меня проглотить язвительное замечание, вертевшиеся на языке. «А разве это было сделано не по вашему приказу?» «Нет». Начальник департамента удивленно взглянул на меня. Я никак не мог повлиять на распределение внутри Академии. А как же квартира Мэла, которую меня заселили? Это другое, усмехнулся Дриан. Старая ведьма была кое-чем обязана мне лично и легко пошла на сделку. Странно, что все так совпало. Нахмурилась я. Может быть, кто-то из Академии решил помочь вам? Лорд Ошейли покачал головой. Исключено. Все документы делались через моего друга чтобы не показать заинтересованность департамента. «Герцог Нартленский занимает пост декана в Йоршаде», — заметила я. «Это не мешает ему иметь связи в Вестагдере», — отпарировал Дриан. Но он никак не мог повлиять на распределение в группу. «Тогда как это получилось?» «Понятия не имею и не могу даже предположить, если вы будете хлопать глазами вместо того, чтобы рассказать мне все», — огрызнулся он, Я сразу почувствовала себя бодрее и лаконично пересказала все, что происходило в канцелярии. Дриан забарабанил пальцами по подлокотнику. «Странно», — заметил он. «О том, что вы должны попасть в академию, знали только я и Ройс». «И Эль», — добавила я. «И Эль», — согласился лорд Шейли, — «но у нее есть личные причины работать на департамент». «Не сомневаюсь». Не удержалась я от колкости, но мой собеседник этого не заметил. Возникает вопрос. Кто и зачем распределил вас именно в эту группу? Распределением обычно занимается магистр Хродгар. И что? Я замелась, прежде чем ответить, слишком уж неприятной была сама мысль о предательстве этого человека. Дело в том, что он меня узнал. Что? Дриан подскочил в кресле. «И вы молчали?» Вопрос был задан таким тоном, что я невольно поежилась. Я думала, это не имеет отношения к делу. «Вот как?» «Да. Он много лет был моим куратором». «И тем не менее промолчал. Когда вас выгоняли с позором?» Язвительно заметил начальник департамента магического контроля. «Когда он узнал?» «Два дня назад. Сейчас мне казалось, что прошло два года». «Почему вы не сказали сразу?» «И что бы вы сделали?» «Вызвали его и допросили?» «Взяли клятву о неразглашении?» Я истерически рассмеялась. «У вас нет ничего на магистра, лорда Шейли!» «Теперь будет!» Темные глаза сверкнули. Я вздрогнула, вспомнив, с кем разговариваю. Дриана Шейли не отличался милосердием и великодушием. Странно, что он так долго и терпеливо сносил мои выходки и впредь прошу незамедлительно сообщать мне подобные известия. Продолжал начальник департамента магического контроля, не замечая моего состояния. Я опустила голову. Простите, мэтр. Он дернулся словно от удара. Фейт, Я сделала вид, что не расслышала. Вышла на террасу, подзывая Алиса. Пабло показался не сразу. Если бы я не знала подлую натуру своего фамильяра то решила бы, что он специально затаился, ожидая, что дырян принесет мне извинения. Во всяком случае, в глубине души я на это надеялась. Но начальник департамента все так же стоял у камина, внимательно наблюдая за тлеющими муклями. Из чисто детского упрямства, не желая встречаться с ним, я обгнула дом и вошла с черного хода, откуда обычно заходили слуги. Путь вел мимо кухни, где как раз миссис Ходчинс пила чай с кухаркой. Вверх наглости привезти в дом любовницу. Слова заставили меня замереть у дверей кухни. Пабло тронул меня лапой, но я приложила палец к губам, призывая фамильяра к молчанию, и замерла у стены. «Что вы хотите, миссис Ходчинс? Какие времена, такие нравы!» «Это верно!» Судя по бульканью, чай вновь был разлит по чашкам. Признаться при прежней хозяйке вряд ли такое могло быть возможным. «Кстати, как поживает мистер Боггард, встрепенулась кухарка. «Все в порядке. Недавно прислал мне открытку». Дальнейшее я слушать не стала. В одном экономка была права. Для всех мое проживание в доме лорда Шейли могло означать лишь одно. Если на севере на подобные отношения смотрели сквозь пальцы, Южане в этом вопросе были более чопорны и свято блюли, если не сами приличия, то хотя бы их видимость. Сплетни распространялись со скоростью пожара. Размышляя над тем, что мне все-таки придется уехать из столицы, когда все закончится, я поднялась в свою спальню.